Глава 10. Два обещания. Джейн теперь она была Джейн Стенли, молодая богатая вдова, приехавшая из провинции. Вдовам позволено намного больше, чем юным неопытным девушкам, а северянки славятся вольными нравами. Там, в горах, за серым городом, жизнь непроста и часто опасна, поэтому к оружию привычны все, включая женщины. Одежда в цветах позднего траура объясняет и нежелание показывать лицо и возможность бывать на приемах. Время затворничества уже закончено, а время печали еще не прошло. Легенда не безупречная, но неделю должна продержаться. Больше и не нужно». Вот только очень уж не хотелось встречать знакомых Джеймса. Женские платья и косметика изменяют лицо, но не настолько, чтобы близкие друзья и заклятые враги ничего не заподозрили. Вуаль отчасти защищает от пристальных взглядов, но подвергать свой маскарад лишним испытаниям не хотелось. И менее всего она рассчитывала встретить Дика Кавиндиша в первый же час своего расследования. Ведь все так неплохо начиналось». Полицейские позволили ей осмотреть место вчерашних событий, и, несмотря на затоптанные следы и многочисленных предшественников, Джейн ухитрилась найти кое-что интересное для своего личного расследования. «Спасибо, дядя. Хоть за это спасибо». Когда-то Питер Кавенди же был завязлым охотником. Став коллегой, он все равно передал воспитаннику некоторые свои знания. И право слова те уроки казались одними из самых интересных. Внимание к деталям, умение наблюдать, видеть и делать выводы позволяли творить настоящие чудеса. Дядя вряд ли рассчитывал, что Джеймсу придется применить все эти знания на деле. Обучая последнего из графов сейморских читать следы и выслеживать дичь, Питер Кавендиш хотел вспомнить благополучные времена, хоть ненадолго оказаться в беззаботном прошлом, где все были живы. В такие дни он становился чуть менее мрачным и говорил не только о мести и о долге. Пожалуй, именно поэтому Джеймсу так нравились совместные прогулки с дядей по лесу рядом с замком. Только жизнь — штука непредсказуемая. Никогда не знаешь, наперёд какие умения могут пригодиться. Джеймсу эти знания нужны не были, зато Джейн очень даже понадобились. Девушка рассуждала просто. Если бы Анна, идя по пустынной аллее, услышала за собой шаги или увидела посторонних, она непременно бы постаралась вернуться к Эйнардам и позвала на помощь. Тогда Джеймс услышал бы крики издалека. Но их не было. Зато Анну тащили прочь как раз с места встречи. Значит, посетители напали из засады. Скорее всего, они ждали девушку в каком-нибудь укромном уголке. Рядом с дубом такое место было только одно. Прибрежные заросли. Вот туда-то Джейн и направилась, когда поняла, что место гибели Анны безвозвратно затоптано десятком полицейских, и найти там хоть что-нибудь полезное не удастся ни за что на свете. У берега отпечатков ног тоже было в достатке. Инспектор Стрикленд, судя по всему, оказался весьма опытным и въедливым следователем, поэтому его подчиненные переворошили чуть ли не весь парк. И все-таки Джейн нашла крошечную зацепку, которую не заметили остальные. Клочок бумаги. Анна заметила совершенно случайно, когда поскользнулась и чуть не упала. Вот тогда внимание девушки и привлёк еле заметный серый уголок, выглядывающий из ложбинки между корнями растений. Обрывок жировой листовки, как вскоре стало ясно, и лежал он там сравнительно недолго, не успел окончательно размокнуть. Джейн достала его и расправила. Жирные пятна Наверное, в него заворачивали кусок колбасы или что-то подобное. Понюхала и поморщилась. Сильный запах чеснока чувствовался даже теперь. Гадость. До время бое с посетителям было не до того, но теперь припомнилось, будто от нападающего действительно разило чесноком. И бумажка эта лежала здесь сравнительно недолго. Всё сходилось. Джеймс смотрел ис в размытую краску на простенькой листовке. Надпись: "Кулачные бои Малыш-Билл". И двое бездарно намолённых бойцов, больше ничего. Скорее всего, какой-нибудь клуб, где проводятся поединки среди представителей простого сословия. Много дешёвого алкоголя, ставки, кулачные бои. В картину хорошо укладывался и здоровяк с говорящим прозвищем Шрам. Но последним Джеймс инспектору не сказал, намереваясь провести собственное расследование, точнее, передать эту миссию Джейн. Оставалось только найти клуб и придумать, как туда попасть. Передеваться в Джеймса опасно, он под домашним арестом, зачем нужны проблемы? Идти в женской одежде это ещё большие сложности. Если одинокая дама может спокойно ходить в приличном районе, не привлекая лишнего внимания, то прогулка без спутника в рабочих и бедных кварталах с хорошей вероятностью закончится плохо. Грабителей там хватало с избытком, и даже спрятанный в трости клинок не защитит от троих или пятерых мужчин. Вариант 1. Раздобыть лохмотья. и пытаться изобразить мальчишку-оборванца. «А кто такого пустит смотреть на кулачные бои?» Женя неторопливо удалялась к дальнему выходу из парка, прикидывая варианты и одновременно разглядывая следы на траве. Здесь тоже потоптались полицейские, так да, кто знает, не удастся ли найти ещё что-нибудь полезное. Оставалось сделать ещё около сотни шагов, как где-то позади послышалось «Мисс, пожалуйста, задержитесь на минутку». Девушка обернулась, подошла ближе и против воли задержала дыхание, увидев Ричарда Кавендиша, с полицейским, который позволил ей осмотреть место убийства. По счастью, констебль просто проявил бдительность, и от него оказалось довольно легко избавиться. Но Дик, она не знала, что ему сказать, как себя с ним вести. Больше всего хотелось сбежать или наговорить привычных гадостей в стиле Джеймса. Сдержавшись, Джейн пробормотала сбивчивое извинение и тут же попала под град сложных вопросов. Это кончательное выпорожение спасла лишь привычка быть холодным и извечным графом Сеймурским. Тарнеси раз пришлось говорить своим естественным голосом, не пытаясь сделать его по-мужски низким и хриплым. Теперь Джейн с ужасом поняла, что боится Ричарда Кавендиша. Джеймс не боялся. А она бояться, то дрожь в руках, да желание бежать от чертя головы, хотя дик не выглядел ни злым, ни опасным, не выдержав, девушка попыталась просто уйти, но не тут-то было. Кавендиш младший проявил удивительную настойчивость и последовал за ней, правда, на почтitelном расстоянии. Уже на выходе из парка в главе Джейн мелькнула мысль, что Ричард мог бы помочь ей попасть в бойцовский клуб. Правда, тогда вопросов у него возникнет еще больше. Она замедлила шаг, потом остановилась. В конце концов, это ведь и ему тоже нужно. Постепенно она сообразила, как можно избавиться от лишних вопросов. «Ричард, с какой целью вы следуете за мной?» — спросила она, позволяя молодому человеку подойти. «Ричард, с какой целью вы следуете за мной?» Дик не сразу ответил, он остановился слишком близко, почти вплотную к девушке. Так близко, что Джейн даже сквозь валь разглядела его усталое лицо. Пальто в пятнах, помятый костюм, несвежий воротничок рубашки. Но все это не отталкивало. Напротив, хотелось дотронуться пальцами до его щеки, разгладить морщинки, залегшие между бровями. Только это было совсем неуместно и не кстати. Несколько долгих мгновений они молча рассматривали друг друга, а потом Ричард сказал хрипло: "Убили мою сестру. Вы её не знали и два знакомы со мной. Так какое вам дело до этой истории? Кто вы, Джейн? Зачем вам всё это нужно? Почему вы появились сегодня в парке?" "Вы уже задавали мне подобные вопросы?" ответила она, и собственный голос показался непривычно звонким, но я не получил на них ответа. "Что ж." к барьеру Джейн подобралась «Вы хотите найти тех, кто убил вашу сестру?» — спросила она. «Да», — ответил Ричард, глядя на нее сверху вниз и не пытаясь отстраниться. «Тогда вам придется принять мои условия. В противном случае я немедленно уйду, и вы никогда больше меня не увидите». «И какими будут ваши условия?» «Дайте мне слово, джентльмена, что не станете задавать вопросы о моем прошлом и настоящем. Ни мне, ни кому-либо еще. Все, что смогу, я расскажу сама». Вам придётся довольствоваться этим. У меня есть серьёзные причины поступать так вот всё, что вам нужно знать о моих мотивах. Кроме того, обещайте, что не будете пытаться увидеть моё лицо и не станете вмешивать в наше дело посторонних, включая полицию. Замен поможет мне найти настоящих убийц вашей сестры. Это ваш единственный шанс. Он молчал, по-прежнему пристально глядя на неё. Джин замерла, ожидая ответа. Помощь дико оказалась бы кстате, но он точно так же мог всё испортить. Я ведь могу помешать вам уйти, сказал Ричард наконец. Вы джентльмен, вы не станете так поступать. Кроме того, любая попытка задержать меня обречена на провал. Даже не сомневайтесь. Я исчезну, и больше мы не увидимся. Хотите проверить? Рискнёте или нет? Джейн была готова к любому исходу. Она знала, что успеет вывернуться, да и убежать сможет, несмотря на неудобное платье. Вот только что потом помощь Дика могла оказаться бесценной. Да и о нём слово. Произучали слова, скрепляя их договор. Хорошо. С облегчением выдохнула девушка. Пойдёмте погуляем ещё немного по парку. Они вернулись под деревие и теперь шли рядом. Джейн рассматривала траву под ногами. Некоторое время девушка собиралась с мыслями, раздумывая, с чего следует начать рассказ. Их было двое тех людей, проговорила девушка, когда дико уже начало терять терпение. Граф своим ртом не соврал полиции. Я не поспешно вскинул руку, обрывая вопрос, который вот-вот должен был сорваться с губ Ричерда. Из газет можно подчерпнуть нужные сведения, не так ли? А следы на земле могут рассказать многое тому, кто умеет их читать. Так вот, посетителей было двое. Те, кто ждал вашу сестру. Они не шли за ней следом, именно ждали. Довольно долго. Даже успели перекусить. Думаю, нанял Джеймс. Он не ожидал, что я застану его на месте преступления. Сказал Дик: "Я понимаю ваше недоверие, граф, но вы говорите глупости. Представьте себе ситуацию. Некто нанимает двух грабил, чтобы похитить или убить девушку, пишет ей записку, а потом сам идёт на место встречи, где вы застаёте его на коленях рядом с телом. Зачем ему это делать? Почему похитители не забрали вашу сестру с собой? Почему не вытащили записку из её кармана?" «Наконец, зачем Джеймсу Кавендишу лишаться безупречного алиби? Ведь он мог оставаться на приёме, на глазах у всех, и никто бы его не заподозрил. И всё же в кармане у Анны была записка графа, а ждали её, как вы говорите, на том самом месте встречи. Откуда эти люди узнали? Куда она придёт, если Джеймс никому ничего не говорил?» Девушка задумалась. Почему-то этот вопрос не приходил ей в голову раньше. Дик прав. Кто-то узнал содержание записки, причём не в последний момент, а вскоре после того, как она была написана, лишь в таком случае времени хватало на то, чтобы подготовить нападение. Кто это мог быть? Прочитали, выглянув из-за плеча, вряд ли, я жерет такое можно не заметить. Значит, до момента, когда Анна подняла записку, никто её не видел. Получается, девушка сама кому-то рассказала. Но кому? Про же только подругам? Тогда Анна совершила крайне опрометчивый поступок. Отправляться на ночное свидание уже риск, а рассказывать об этом кому-то ещё словно выходить в людное место и кричать о том, что ты скомпрометирована. Глупо. Ты кому Анна могла рассказать о таком личном деле? "Разве только самые лучшие подруги?" "Дิก, у вашей сестры была близкая подруга?" спросила Джейн. "Да. Франческо Тальбут." Девушка чуть не вздрогнула, услышав это имя. Лишь спустя мгновение она успокоилась, осознав, что подругу Анны зовут так же, как призрака, таящегося в душе самой Джейн. "Всего лишь чёска. Она была на приёме?" "Да." Вы можете с ней встретиться и поговорить. Меня интересует, не рассказывала ли ей ваша сестра о том, что собирается идти на встречу. Почему вообще тетя, что Анна рассказала Франческе о встрече. И снова всё внутри перевернулось, слышать это имя было почти больно. Но Джейн умела скрывать свою боль от других. Потому что никак иначе не получается объяснить появление этих двоих. В заседаде ответила она судорожно стискивая в руках трость. Анна показала записку своей подруге, а подруга рассказала похитителем. Сомневаюсь, что дело в этом. Фрэнни очень милая девушка, она не способна на такое. А теперь вместе с Булью всколыхнулась ещё и странная обида. Вы даже не представляете, на что способны девушки, проговорила Джейн. Да, впрочем, «Сделаем иначе. Вы представите меня ей, а я сама попробую все выяснить. Но пока у нас есть другое дело...» «Какое? Вот, смотрите!» Из маленькой сумочки, пристегнутой к поясу, девушка достала обрывок бумаги. «Что это?» — с недумением спросил Дик, вертя в руках грязный и сырой листок. «Я нашла это в кустах. Там, где была засада. С чего вы взяли, что это оставили убийцы, а не просто ветром занесло?» И уже непонятно, Джейн начала терять терпение. Во-первых, откуда её могло принести? Вокруг особняки и богатые дома, а таких заведений, как Малыш Билл, поблизости не этой никогда не было. Во-вторых, сильного ветра здесь не случалось уже дня два, а бумага лежал он то месте совсем недолго, иначе размокла бы. Она даже пахнет до сих пор чесноком. Между прочим, И кому ещё в этом районе пришло бы в голову лезть в кусты, есть там подобную гадость да ещё и сорить после себя. Девушка забрала у Дика улику и сложив её несколько раз, убрала обратно в сумочку. "Да, допустим, кивнул Ричард. И что вы предлагаете делать дальше? Нам нужно отправиться в этот клуб и поискать там убийцу". И как вы собираетесь их опознать? Вы имеете представление о том, как они выглядят? Молодой человек вновь был полон подозрений. Констебль, с которым мы беседовали, рассказал кое-кие подробности, которые могут оказаться полезными. Но, ну, конечно, об этом никто не должен знать, понимаете? Джейн Риск остановилась, и Дик повернулся к ней. "Да, но почему?" Молодой человек осёкся и замолчал, сообразив, что едва не нарушил собственное обещание. «Вы поможете мне найти этот клуб?» «Я знаю, где он находится», — признался Ричард и добавил, «Джейн, вы заставили меня поклясться и не задавать вопросов о вашем прошлом и настоящем. Теперь я хочу получить от вас такое же обещание». Девушка удивленно скинула голову. Она была уверена, что знает абсолютно все о «Дикий Кавендише», Но, похоже, это оказалось иллюзией. Хорошо. Я обещаю не задавать вопросов о вашем прошлом и настоящем. Точнее, я справлюсь, Джин. Обещаю не требовать на них ответов.